Глава 7. Переглянувшись, девушки решили занять кресло. Кабинет был весьма небольшим, и так уж получилось, что в нем умещались всего один диван и три кресла для посетителей. С учетом некоторой неодетости, места было слишком мало, чтобы леди чувствовали себя комфортно. Наверное, поэтому Чарли, осмотревшись, тихонько фыркнула и с удобством устроилась на краешке стола оставив за спиной возмущенно запыхтевшего Лифана. «Леди Шарлотта!» — не выдержал такого надругательства над мебелью распорядитель. «Я вас внимательно слушаю, мистер Лифан. Так о чем нам стоит поговорить?» «Леди! Вам не кажется?» «Мне кажется, что история, охватывающая не один век событий, слишком широкая тема для одной единственной беседы». Поэтому я и уточняю, познание в каком направлении вас интересует. Нам с девушками стоит углубиться в историю возникновения империи? Или же порассуждаем, стоило ли делать колонии на далеком материке, чтобы потерять их потом из-за нелепого восстания? А может быть вы, уважаемый Лифан, имеете в виду историю первых конфликтов, возникших на почве споров из-за территориальных границ? Ну, просто я сомневаюсь, что вас всерьез сейчас может интересовать тема Первой межимперской войны. Все же обсуждение смертей многих тысяч людей и чародеев в кровопролитных боях сейчас несколько жестоко по отношению к нам вы не находите? А, возможно, темой вынужденного исторического экскурса станет зарождение магии и причина отречения от одаренных обществом империи». Хм. Чарли кинула задумчивый взгляд через плечо на вмиг побледневшего распорядителя. «Ну, нет так нет. Я, в общем-то, и не надеялась, что вы согласитесь порассуждать на столь животрепещущую, новую, непопулярную тему». Шарлотта обвела взглядом собравшихся в комнате леди и, заметив их скрытые улыбки, Сама, более не сдерживаясь, широко ухмыльнулась. «Ну что, высокое общество несколько растрепанных Алрун, вы готовы поговорить на исторические темы?» «Леди Шарлотта!» Лифан взвился со своего места и, торопливо обойдя стол, замер напротив Чарли весьма возмущенным изваянием. «Во-первых, я бы попросил вас встать!» «Приличная леди не пристала сидеть на столе. А во-вторых, думаю, вам все же не стоит смущать умы остальных леди. Конечно, мы не будем обсуждать кровопролитные войны». «Замечательно!» Шарлотта, отложив книгу, наигранно радостно захлопала в ладоши. «Что?» Несколько растерялся распорядитель от такой реакции на свою отповедь. «Я говорю, мистер Лифан, как замечательно!» что, во-первых, я совершенно точно неприличная леди, а, во-вторых, радуюсь, что мы не будем обсуждать скудно освещенную тему в этом откровенно паршивом историческом опусе, автор которого далек от перечисления фактов, зато склонен к фантазиям. Ловко спрыгнув со стола, Чарли, воспользовавшись тем, что Лифан молча закрывал и открывал рот, Обошла стол и заняла то единственное кресло, что осталось в комнате. А мужчина и постоит, не маленький, мысленно фыркнула чародейка. Леди Шарлотта! Чарли даже отвечать не стала, лишь мысленно закатила глаза и мстительно подумала, что она обязательно, вот непременно обо всем расскажут Гомеру и когда тот начнет мстить нерадивому распорядителю будет делать вид что этот наглый мелочный и вредный ворон какой то совсем ей незнакомый потому что ее воспитанный проводник на такое конечно же не способен девушки глядя на перепалку чарли с лифаном постепенно расслабились и даже начали подхихикивать когда их несколько нервный распорядитель отворачивался а шарлотта видя, как остальные участницы прекратили сутулиться и нервно комкать подолы своих халатов и пеньюаров, тоже постепенно отпускала вожжа. На самом деле ей не нужно было повышенное внимание Лифана. Ей бы посидеть, подумать, да и в разговоре она предпочла бы не участвовать. Хотя с воспитанием Ивкаса для чародейки не составило бы труда, поддержать любую из обозначенных тем. Милые мои бабочки, я предлагаю вам отвлечься от волнений, повернувшись спиной к Чарли, Лифан наконец-то взял себя в руки и поговорить о зарождении традиции избрания Алрун. Мне кажется, эта тема близка вам, и все вместе мы сможем погрузиться в перипетии исторических событий. Как вам идея? Мне кажется, она чудесной. Кто готов поведать нам, с чего все началось? Чарли чуть было не постучалась лбом о дорогую столешницу красного дерева. Она определенно готова была обсуждать почти любую тему из истории империи, кроме, пожалуй, несчастной традиции избрания, просто потому, что этот конкурс всегда ей казался несколько напыщенно глупым, а еще потому что в свое время Шарлотта ловко избежала углубленного изучения той вехи в истории, хотя, в свою очередь, с удовольствием изучала возникновение единого межимперского банка. А так или иначе, эти события были связаны между собой. Переглянувшись, девушки пожали плечами. Им, в отличие от Чарли, тема была хорошо знакома. Но о чем там говорить? Ну. Все началось с того, что к власти пришла женщина. Неуверенно начала Кристина Хризан. Да нет, все началось, как всегда, с войны, перебила ее Виктория Арнод. Ох, леди, давайте будем честными. Все началось из-за того, что мужчины настолько заигрались в войны, что женщинам пришлось все брать в свои руки. В немом удивлении смотрели на Селестию Эшдаун. Секунда, вторая. И комната взорвалась сначала дружным девичьим смехом, а затем и голосами Алрун. Девушки начали наперебой обсуждать ситуацию, что сложилось много веков назад. Чарли, подперев щеку ладошкой, спрятанная узкой спиной распорядителя, принялась слушать, старательно запоминая, с чего же вообще все началось и каким образом все империи пришли к тому, что привыкли решать свои внешнеполитические проблемы с помощью какого-то конкурса красоты. Если откинуть эмоции девушек, их шуточки и все более смелые высказывания, в сухом остатке получалось следующее. Когда-то, давным-давно, на самом деле более четырех сотен лет назад, империи погрязли в войнах. Войны за земли, войны за ресурсы, из-за надуманного оскорбления одного императора другим, даже из-за погодных условий. В общем, в прошлом воевать любили с размахом и по любой причине. И продолжалось это до тех пор, пока не истощился самый главный ресурс – человеческий. Когда правители Лойса пришли в себя, было уже поздно. В их власти остались выжженные города, вытоптанные земли и народ, состоящие в основном из женщин, стариков и коллег-вояк, тех, кому посчастливилось выжить. Тогда-то и пришло время перемен. Кровавая эпоха в истории закончилась и началась созидательная. По каким-то причинам в одной из империй к власти пришла женщина. Судя по рассуждениям молодых Алрун, дело там было темным. То ли императрица отравила императора, то ли скрыла его в застенках дворца и под видом безутешной жены у постели больного супруга, Взяла бразды правления в свой железный кулак. Именно ей, Евании Великой, пришла в голову идея, что у любого конфликта есть два пути решения. Первый очевидный – война, а второй – женский – устроить соревнования. Не сразу все получилось, да и вообще непонятно, каким образом Евании удалось уговорить остальные империи принять свою идею решения конфликтов. Исходя из исторических справок, которые Элифан даже коротко зачитал из исторического справочника, первые соревнования устраивались среди мужчин. Естественно. Но Чарли, как увлеченный слушатель, помнила, что с мужчинами в то время было туго, а посему, затаив дыхание, ждала продолжения истории. Сейчас она, как когда-то в детстве, слушала сказку, откинув в сторону, что это все было на самом деле. Когда-то дядя Ивкас ругал ее за такое отношение, а потом понял. Племянница таким образом проще запоминает все рассказанное и позже с большим интересом задает вопросы и вступает в дискуссии. Вот и сейчас Шарлотта забыла, что за дверьми старого кабинета Множество представителей служб безопасности старательно проверяют старый дворец, чтобы обеспечить семи девушкам и одному распорядителю спокойную ночь. Забыла, что она сама считается участницей избрания Алрун. Да и рядом с ней на данный момент находились не соперницы, а обычные девушки. Молодые, амбициозные, но обычные. Они также переживали, также боялись им было некомфортно из-за одежды, а точнее ее отсутствия. Многие хотели пить, кто-то кусал губу и переживал за служанок, которые где-то там, возможно, подвергаются опасности, а кто-то отчаянно скучал по дому, по семье, мужу или родителям. Но все это было где-то там далеко, а здесь и сейчас Чарли наслаждалась очередной сказкой на короткое мгновение, почувствовав себя, как когда-то в детстве. Итак, первые попытки решить конфликты между империями, как правило, это были соседи, привели к полному провалу. Но Евания не сдавалось. И в итоге на собрании правителей посредством споров, криков, грязной ругани, низких угроз, говорят даже драк, были придуманы общие правила, согласно которым в случае конфликта империям следовало провести избрание достойной представительницы, чтобы уже она смогла выступать от лица своей империи. При встрече двух самых достойных представительниц конфликт решится мирным путем, посредством сравнения. Созывались наблюдатели от других империй, не заинтересованных в разрешении конфликта, и следили за тем, как девушки или же женщины сходятся на поле битвы. Они соревновались во всем, что приходило в голову наблюдателям, начиная от того, кто лучше владеет собой при разных ситуациях, которые специально подстраивались для участниц, и заканчивая сравнением внешних данных. Когда об этом, смущаясь и виновато улыбаясь, сказала Эллен, Чарли чуть было не вскочила со своего места, чтобы выкрикнуть. Я же говорила, конкурс красоты. Но она смогла себя сдержать. Со временем такой способ решения конфликтов смогли оценить абсолютно во всех империях. Самое главное, что они давали, это время без кровопролитных войн. Но история не терпит и насказания и мелкие стычки продолжали вспыхивать, тем более что Алруны дали то необходимое, что было нужно — время, чтобы нарастить военную мощь заново. И как бы людям, да и самим правителям не нравилось решать споры без угрозы массовых смертей, но было то, споры из-за чего не могли закончиться только с помощью умных и красивых женщин. Деньги. И вот когда-то и был создан межмировой единый банк. В эту тему алруны не стали углубляться, но Чарли и без них знала, что в первоначальный совет банка вошли все правящие императоры того времени. Им пришлось отказаться от своих корон, покинуть свои империи и научиться договариваться. Но итогом стало освоение проблемной земли, предмета постоянных споров и конфликтов которая располагалась не столь удачно, чтобы выращивать на ней что-либо, ресурсов в себе не хранила, для охотничьих угодий не подходила. И так и получалось, что вроде бы бесполезный клочок земли, но ведь обидно, если достанется кому-то. Все империи были вынуждены выделить немалые деньги на строительство не только самого банка, но и домов для высшего совета. Очередные споры и скандалы, несколько драк и сорванных глоток. И вот за каких-то три года, в течение которых было наложено вето на военные действия любого масштаба, на лойсе появился банк. Чем он отличался от других? Ничем. Ну, разве что той мелочи, что у императоров больше не было власти самим распоряжаться деньгами в своих же империях. Деньги семьи. Да. Деньги империи? Нет. Все было в едином банке. И началась совершенно другая эпоха. Время, когда любые траты на развитие той или иной отрасли согласовывались в межимперском банке, и за выделенные средства императоры отчитывались так, как не отчитывались у личных счетоводов. Да, все тоже заработало не сразу, так как это выглядит в настоящем, но заработало. И оказалось, что поводов для войн больше не осталось. Все спорные вопросы, не касаемые развития и финансирования, решались с помощью избрания Алрун. Все денежные вопросы – с помощью банка. «Прекрасное время развития и процветания». Ведь сложно обвинять соседа, что его империя в этом году заработала больше, чем сосед. Ведь это значит только одно – более успешное планирование. И сложно пытаться ругаться из-за несправедливого судейства на избрании. Ведь судьями в политических конфликтах традиционно стал совет банка. А еще позже, когда, казалось бы, все уже наладилось, и люди вздохнули с облегчением, власть имущим пришла в голову прекрасная мысль. Алруны могут не только помогать в разрешении конфликта, но и приносить своей империи больше денег. Подумали, обсудили и попробовали. Провели избрание во всех империях и отправили победительниц на межмировое соревнование Алрун. А так, что победила, не только имела звание «самый-самый», но и принесла своей империи дополнительное финансирование. А также девушка, выигравшая главное избрание Алрун, стала вхожа в малый Советы имперского банка. Ее семья, родители или же муж и дети до конца дней были на обеспечении империи. А сестры той леди, если таковые имелись, конечно, всегда были более чем востребованы на рынке невест. Таким образом, быть Алруной стало не только почетно, но и крайне выгодно. И вот спустя три сотни лет избрание Алрун превратилось в дань традиции. Ведь межимперских конфликтов, таких, которые требовали бы выбора, война или Алруны уже давно не было. Зато Чарли смогла выяснить, почему Алрун выбирает из аристократок. Как оказалось, исторически так сложилось, что побеждали всегда представительницы аристократии. Просто потому, что воспитание у леди было, во-первых, более строгим, а во-вторых, более разноплановым. И там, где девочка из древних семей свободно может рассуждать практически на любую тему, будь то история, искусство, политика или же организация приемов, девушка из простой семьи будет теряться в большинстве случаев. Сейчас, конечно, избрание не несло в себе столько смысла, но традиции на то и традиции, они не дают забыть живым историю. И поэтому к избранию столь тщательно и долго готовятся. Поэтому теперь приз получает не империя, а тот советник, который подготовил лучшую из участниц. А сами алруны получают множество преференций от своих покровителей. Да и победительница, как выяснилось, отправляется на межмировое избрание, чтобы побороться не столько за дополнительное финансирование империи, сколько за возможность входить в младший совет банка. Воспользуется девушка этой возможностью или нет, выбор остается за ней. Но в любом случае, такая победительница становится по статусу чуть ли не равной принцессам империи. Ведь их при желании и необходимости могут взять в жены как сами императоры соседних империй, так и император той стороны, из которой вышла победительница, может организовать политический брак ради укрепления отношений двух стран. И, конечно же, для девушек такие браки крайне выгодны, ведь их, признанных лучшими фактически во всем мире, Берегли как редкую хрустальную вазу, если не сказать еще сильнее. Выслушав все это, Чарли довольно вздохнула. Сказка получилась, что надо. И теперь она, пожалуй, была готова изучить тему истории возникновения традиции избрания Алрун более углубленно. Потому что, как бы девушки ни старались, на перебой вспоминая исторические факты, Но все равно, ведь какую-то мелочь доупустили. Да Например, Шарлотте было крайне любопытно, каким образом все же Ивания добралась до власти и почему это никто не оспорил. Или же почему властные мужчины согласились с планом управления какой-то женщины, даже если она и была императрицей. И это в те давние времена, когда к представительницам прекрасного пола относились как к средству заполучить законного наследника и чему-то среднему между диваном и пуфиком для ног. Удобно, красиво и иногда забавно скрипит. Вопросов осталось множество, но основную суть леди Шарлотте удалось уловить. Поэтому, когда разговоры иссякли, чародейка, потянувшись, поднялась с отвоеванного у лифана кресла и, обойдя стол, сказала Очень интересная история, правда. Но, знаете, у меня есть один вопрос. Да-да, распорядитель повернулся к по-особенному раздражающей его сегодня девушке и преувеличенно наигранно поднял брови. Что же вас интересует? Чему учат Алрун на протяжении пяти лет?